Воронцов не заметил, как и что произошло, но в следующую секунду внутри камеры возник аккуратный, в красно-черном корпусе, компьютер Atari. «Порядок», — сказал Левашов, — «теперь я подключу его вместо этого барахла, и дело пойдет». И дело действительно пошло. Когда за окнами рассвело, уже не только Левашов, но и Воронцов Наловчился управлять установкой почти свободно. Попутно Олег в доступной форме объяснил ему не только практическую, но и этическую сторону вопроса. По сути, можно было бы и не возиться. Тот же эффект достигается и напрямую. Я мог бы организовать совмещение с любой точкой на Земле. К примеру, со складом готовой продукции той же sony Заходи и бери, что нужно. Кстати, и размер камеры не лимитировали бы. Так в чем вопрос? Может, и вправду не стоило велосипед изобретать? Потому я об этике и заговорил. Это ведь уже будет кража или даже грабеж. Кому-то расплачиваться придется за наши дела. Люди пострадают. Надо же, подумал Воронцов, у Олега еще и на нравственные размышления время остается. Сам он, честно сказать, этот аспект в виду не имел совершенно. Велика ли беда, если у классовых врагов позаимствовать кое-что? Тем более, что на общечеловеческое, в конце концов, дело. Он настолько уже ощущал себя участником, пусть и необъявленной, но войны, что считал реквизицию необходимых для ее ведения средств вполне законной. А в твоем варианте откуда товар берется? В принципе, оттуда же, только подсказанная твоим приятелем схема, Обнаружив нужный предмет, дублирует его, снимает копию на молекулярном уровне и запоминает. Так что в дальнейшем копирование разнайденного изделия происходит автоматически, по мере надобности. Так это же какой объем памяти нужен, чтобы по молекулам запомнить один только компьютер? Левашов усмехнулся. Тут совсем другие принципы. Когда в мастерской появились... Новиков с Шульгиным подготовка к экспедиции была уже в полном разгаре. Шульгин вошел первый, веселый и чем-то возбужденный, остановился на пороге, стряхивая капли дождя с потертой кожаной куртки, и вдруг замолчал, увидев установку, пол вокруг которой был завален ящиками, коробками, палатками спальными мешками и прочими необходимыми в дальнем путешествии вещами. «Так», — сказал он, оборачиваясь к Новику, — «как видишь, они здесь времени не теряли. Судя по всему, решение принято без нас». Подошел, сдвигая ногой в стороны мешающие ему предметы, прочел вслух надпись на ящике с консервами, подсокол языком. «Ну и что тут у вас? Рок изобилия?» «Скатерть-самобранка? Полевой синтезатор Мидас или шкатулка Пандоры, наконец?» Спросил он, демонстрируя сообразительность и умение оценивать обстановку. Правда, особых способностей и не требовалось, чтобы догадаться, что импортные товары двух десятков наименований и в таких количествах естественным образом в квартире среднего советского гражданина появиться не могут. Левашов в двух словах ему все объяснил. «Годится», — кивнул Шульгин. «Но желаю видеть лично. Блок сигарет Данхел можешь?» «Прошу». Олег, словно пианист-виртуоз, пробежал пальцами по кнопкам. Шульгин повертел упаковку перед глазами, распечатал, вытащил сигарету и с сомнением закурил. При этом он, вдыхая дым, поднимал лицо кверху и прикрывал глаза. После третьей затяжки он кончил валять дурака и нормальным голосом сказал «Без обмана, разницы никакой». А Воронцов в это время наблюдал за Новиковым. Тот от чего то в разговоре не участвовал, смотрел на происходящее со смутной улыбкой, будто его здесь вообще ничего не касалось. И поводов для ажиотажа он не видел. И с неожиданным раздражением... Воронцов подумал, что слишком все здесь похоже на провинциальный театр. Каждый не живет, а старательно исполняет раз навсегда избранное амплуа и вдобавок переигрывает, чтобы зритель, упаси бог, не перепутал, кто есть кто. Нормальный, без затеи, человек никогда не следит за каждым своим словом и жестом. Он может и глупость сказать, и повести себя неадекватно. «А эти ребята нет. Самоконтроль, как раковина у рака-отшельника».